Затем появилась целая конюшня лошадей, скакуны сверкали ослепительной белизной, а их спины украшали седла цвета розового золота, точно как волосы Эванжелины. «Чтобы мы могли вдвоем умчаться в закат», — сказал Аполлон. Его глаза были преисполнены обожания, когда он протянул к ней свои руки. Ее пальцы казались маленькими на фоне его крупной теплой ладони, но они почти идеально подходили друг другу. «Ты не должен дарить мне столько подарков», — сказала она. «Я бы подарил весь мир, если бы мог, луну, звезды и все солнце во Вселенной, все, что угодно для тебя, мое сердце».